Нью-Йорк, 7 декабря 1988 года, 17.00. Саундерс и Дюнуа приехали на набережную, когда встреча на острове практически завершилась. Паром, на котором руководители государств должны были прибыть в город, уже стоял у гавернер Сайленда под охраной многочисленных катеров и полицейских вертолетов. На набережной у автомашины Горбачева выстроилась торжественная каре сотрудников секретных служб обеих стран – Дюнуа, узнав толпе Сноу и Михайлова, подошёл к ним. «Всё в порядке?» — хмуро спросил Михайлов. «Пока кажется, да. Следователи ФБР уже приступили к допросу обоих преступников», — кивнул Дюнуа. «Представляю, с каким усердием они готовились!» — недовольно заметил Сноу. «Мы проверили всю посуду на кухне. Оружие было спрятано в нескольких котлах и кастрюлях под двойным дном». «Наши приборы не смогли бы их обнаружить при простом осмотре. Это будет уроком для нас на будущее. Хорошо ещё, что вы успели вовремя сообщить нам». «Ещё не всё закончено», — предостерёг Дюнуа. «По нашим сведениям, у легионеров есть и второй резервный план. Час сот, часу не легче». «Что за несчастье на нашу голову этот ваш легион?» — в сердцах сказал Михайлов. «Но хоть разрабатываете этот вариант?» «Конечно». «Наши люди уже проверяют все близлежащие дома. В одной из квартир должны находиться несколько снайперов Легиона. Пока их еще не нашли. Если вдруг мы не найдем их в течение часа, нужно будет задержать президентские кортежи», — предложил Сноу. «Да, если мы не найдем их, то так и сделаем. Но вы все равно будьте очень внимательны», — напомнил Дюнуа, отходя от них к автомобилю, где его уже ждал Саундерс. «Есть что-нибудь новое?» спросила он Ричарда и Лаунтона, сидевших в машине. Нет, Лаунтон приглушил передатчик. «Вся полиция Нью-Йорка задействована, но пока ничего. Может, Эдам дал нам неправильный адрес? Не думаю. Это не в его интересах. Он действительно мог не знать точного места, где будут снайперы», — возразил Дюнуа. «Тогда будем ждать», — угрюмо сказал Саундерс. «Будем ждать». Лаунтон вновь включил передатчик. Полицейские переговаривались друг с другом. «Как дела, пятый?» У американских полицейских свой профессиональный сленг. При этом у каждой пары и каждой группы свои клички. Для удобства автор обозначает их номерами. «Пока ничего. Проверяем уже четвертую квартиру». «Как у вас, восьмой?» «Тоже ничего. Ждем вас внизу у гостиницы». «Седьмой. Я третий. В одной из квартир заперты двери изнутри. Но там, кажется, играет музыка и слышны голоса. «Сейчас высылаю людей. Ломайте дверь, только осторожнее. Дик, будь осторожен, не рискуй». «Пятый, как у вас дела?» «Пока ничего. Идите на помощь третьему». «Вас понял». «Это может продолжаться до бесконечности». Вздохнул Саундерс. «И мы ничего не можем сделать». «Седьмой, я третий!» Раздалось из передатчика. «Ничего нет. Здесь просто в квартиру друга пришли парень с девушкой. Они в постели, поэтому не открывали». «Ясно. Продолжайте дальше. Я девятый. У меня на восьмом этаже все двери заперты. Что делать? Никто не отвечает. Мы стучались несколько раз. Ломайте все двери. Слышите, девятый? Все двери!» Паром президентов подошел к берегу. Агенты забегали, образуя длинные человеческие цепи, окружавшие причал со всех сторон. Вместе с паромом подошли несколько военных катеров. Из воды начали вылезать советские американские водолазы. «Первый, я восьмой. Возьми на себя всю улицу вместе с третьим и пятым». «Понятно, мы уже на месте». У причала началось обычное оживление, вызванное появлением глав государств. Сразу появились вертолеты, контролирующие общую ситуацию. «Первый, я второй. Здесь двое подозрительных типов сидели на лестнице». «Какой этаж? Шестой. Забери их на всякий случай, Генри, и привези в участок». «Понятно, первый. Все сделаем». «Седьмой, я третий. Дошел до конца улицы. У нас ничего нет. Проверяем документы во всех трех квартирах. Мы ждем вас у китайского ресторана». Горбачев тепло попрощался с улыбающимся Рейганом и невозмутимым Бушем. Первые машины кортежа уже двинулись в путь. Побежали агенты секретных служб. «Первый, я девятый. На восьмом этаже все заперто, но кажется, там кто-то есть». «Откуда вы знаете, девятый? Мы уже уходили, но там слышен неясный шум». «Ломайте дверь, девятый, только осторожнее!» Кортеж автомобилей начал движение. Лаунтон, сидевший за рулём, вывел их машину в головную часть кортежа сразу за автомобилями охраны, следующими впереди. «Они ничего не сделают, пока он в машине», — тихо сказал Дюнуа. «Если, конечно, у них нет базуки». «Нет, они наверняка будут ждать, когда он выйдет из автомобиля», — убеждённо сказал Саундерс. «Думаю, его бронемашина может выдержать даже выстрел базуки или гранатомета». «Первый, говорит девятый, у нас есть раненые, Уилл убит, там их несколько человек». «Девятый, я вас понял, говорит первый, 3 5 8 7 14 блокируйте район, остальные на место происшествия, квадрат 23 «Где это?» — спросил Саундерс, не поняв, какой адрес был назван. «Это прямо напротив того дома, где остановился Михаил Горбачев со своей делегацией», — быстро ответил Дюнуа. «Кажется, мы их нашли». Лаунтен уже включил сирену, обходил передние машины, резко уходя от неторопливо движущегося кортежа. Через 15 минут они были на месте у дома, оцепленного огромным количеством полицейских машин. Дюноа выскочил из машины, узнав в высоком мужчине, стоявшему в хода заместителя начальника полиции города. «Нужно задержать кортеж!» – закричал он. «Остановите кортеж!» Один из полицейских бросился к микрофону. По лестнице уже бежали полицейские, вооруженные винтовками и револьверами. Сидевший в машине Горбачева, около водителя, генерал Медведев, получив сигнал остановить движение машин, моментально поняв, в чем дело, приказал водителю остановиться. Водитель был сотрудником КГБ и, не задавая лишних вопросов, тут же остановил машину. Автомобиль тотчас же окружили агенты спецслужб. «В чём дело?» — спросил Горбачёв у Медведева. «Ничего. Там что-то произошло, Михаил Сергеевич», — ответил невозмутимый Медведев. «Сейчас разберутся». «И что же? Мы будем так сидеть?» — спросил президент. «Давайте выйдем к людям». И, не дожидаясь ответа, взялся за ручку дверцы. Опомнившийся Медведев быстро выскочил из машины, открыл дверь. Он знал, что возражать в подобных случаях бесполезно. Случилось невероятное. Русский президент, коммунистический лидер появился на улицах Нью-Йорка и, смело шагнув к многочисленным горожанам, стоявшим на улице прохожим и просто зевакам, начал с ними разговаривать. В центре города, в магазинах которого открыто продавалось оружие, в центре города, где очень большое число людей инстинктивно, подозрительно относилось к коммунистам вообще, а к русским в частности, в центре города, в котором редко отваживались появляться даже американские президенты». Это был акт неслыханного личного мужества, и его по достоинству смогли оценить только восхищенные и встревоженные сотрудники американских и советских спецслужб. Но они умели скрывать свои чувства, ничем не выдав своей тревоги за жизнь президента и свое уважение к его столь необычному поведению. Квартира, где сидели легионеры, была взята штурмом через пять минут. Из троих снайперов двое были убиты, и один, тяжело раненый, отправлен в больницу. Ещё через 15 минут кортеж автомобилей советского президента продолжил свой путь. Что пережил за это время Медведев, можно только догадываться. Это был, наверное, один из самых запоминающихся дней в его беспокойной биографии. А может, это был и не самый трудный день». Ибо подробности их самоотверженной работы часто не знает никто, даже люди, которых они охраняют.